В доме за углом в кабинете сержанта Планков Алин разговаривал по телефону с марсельским коллегой, инспектором Дюпоном. Разговор велся на французском, и мистер Фокс изо всех сил в него вслушивался. У Дюпона был провансальский выговор, который при надлежащей степени громкости напоминает металлический грохот, тем самым полностью исключая возможность возражений со стороны собеседника. Голос инспектора проникал в каждый уголок комнаты, вгоняя Фокса в ступор. Наконец, когда после обмена прощальными словами Аленн повесил трубку, Фокс откинулся на спинку стула, расслабил сведённые от напряжения брови и глубоко вздохнул. "Уж очень быстро говорит", устало произнёс он и добавил с сожалением. И на линии шумновато было. Потом обратился к сержанту: А вы всё поняли? Я мистер Фокс. Я не говорил по-французски. Мы сюда переехали всего 4 года назад. Пытались выучить и хозяйюшка моя, и я сам, но что-то не особо получилось. Да и у них тут свой говор. Я, когда в трескую бутылку захожу, местные всегда на него переходят. Ещё один признак того, как одинок сельский полицейский, подумал Ален. «Ну что ж», — сказал он вслух, — «Фэронта видели в Лео Турниер и в Марселе». «Что я говорил?» — оживился Фокс. «А еще он ездил в местечко близ Марселя, где живет, причем на широкую ногу, один тамошний туз, насчет которого у полицейских имеются серьезные подозрения. Но ничего вменить ему они не могут, все как обычно, давняя история». и что они предпринимают много чего мимо наркокоманды муха не пролетит незамеченной стоит им что-то заподозрить как они тут же начинают копать однако французы без особого энтузиазма берутся за расследование которые не сами начали но ну и между нами говоря не так строго они следят за мелкими портами как надо бы Дюпон один из лучших профессионалов С ним очень даже хорошо можно работать, главное, никоим образом не задевать его самолюбие. Он говорит, что у них на этого персонажа, кстати, корсиканца, как и большинство таких типов, уже целый талмуд набрался. По образованию химик, почти миллионер, живет в шикарном особняке между Марселем и Ля Турниер. рядом оборудованный по последнему слову техники якобы научно-исследовательский центр, где этот эксперт, так сказать, превращает морфин в героин. "По ничего себе", воскликнул Фокс. И его до сих пор не повязали. Согласно французским законам, для ареста требуется подробное и убедительное доказательство, их у наших коллег недостаточно. А за Феррента они сейчас взялись всерьез. В Лео Турниер он всегда останавливается в дорогом отеле, который известен как место встречи наркоторговцев. Вчера утром он неожиданно съехал оттуда. Да, помню, Рикки так и сказал. Феррента пасут уже несколько недель. Информация, похоже, поступила от разгневанной бывшей любовницы, узнавшей, что он женат. Япон ведь сказал что-то про Джонса, спросил Фокс. А да, и Шаулики против Фернтов. Они решили выяснить, не совершает ли ещё кто-нибудь из жителей острова регулярные поездки в Сен-Пьер и вышли на Сида. Пока что это мало что дало. Но как вы, возможно, заметили, когда я сказал Япону, что Джонс приятель Фернтов, детцебил в его голосе прибавилось. Так, чаще всего и бывает в делах с контрабандой наркотиков, за каждым явным подозреваемым стоит фигура на следующей ступени преступной иерархии, контролирующая поставки на остров. Схема очень разветвлённая и продумана до мелочей. В каком-то смысле это похоже на трудовые лагеря в странах с тоталитарным режимом. Насмотрщик рапортует начальнику, а за ним самим тоже кто же кто-то наблюдает и рапортует на самый верх. Разумеется, между ними должен быть ещё кто-то, скажем, агент типа Ферронта и главарь, как тот миллионер в замке возле Марселя. Дипон уверен, что такой человек есть. И что всё это нам даёт? Поинтересовался Фокс. Алин беспокойно шагал по маленькому кабинету. На подоконнике зазвенела синяя стеклянная бутылка. На кухне миссис Пламк разговаривала с дочкой. "Ну, мне, например", сказал наконец Алин, "это даёт одну фантастическую версию, основанную только на предположениях, а потому недостойную внимания. А нам можно её услышать". Ладно, расскажу. А может, хоть тогда перестану думать о ней. В общем, так. На рассвете Феррант прибывает в Лиатурнер, а Сидджит Джонс в Сен-Пьер. Сидджит теперь убеждён, что Рик поехал в Сен-Пьер, чтобы за ним шпионить. О беспокойство его нарастает, и по прибытии он звонит Ферранту. Разговаривают они полунамёками. Но у них есть своя секретная фраза, которая означает надо поговорить. Ферранд прилетает в Сен-Пьер первым утренним рейсом, где он говорит, что есть самолёт в 7:00 утра. Они встречаются в кафе напротив фабрики Жерм и Ко. Рикс сидит в кафе, изображает ищейку и следит за Сидом через дыру в газете. За этим нелепым занятием его застаёт Ферранд. Рик уходит из кафе. Сид совсем потерял присутствие духом, да ещё и вколов себе дозу наркотиков, рассказывает о своих подозрениях Ферренту. И Феррент, который сам видел моего сына с газетой, помня о том, что я полицейский, решает, что Рики надо убрать. Кто-то из них следит за ним. Тут как раз начинается гроза, и парни сталкиваются с пристани. Алин, нам давление закрыл глаза. Если бы пором сидел в воде ниже, он осёкся. "Он да, пожалуй, и так", сказал Фокс. Планк прокашлялся. Какое-то время все трое молчали. Миссис Планк тихонько пела на кухне, а дочка всё время донимала её вопросами. "Он считает, что это был Ферренд", наконец сказал Алин. "А этот Жонс плотно сидит на наркотиках. А мы точно не знаем, Фокс. И если он принимает их, а похоже так и есть, то да. И под влиянием Феррента это только догадков, сказал Алин. И её не обязательно принимать на веру, так же, как не обязательно есть, скажем, невкусный торт, который поставили перед вами. Однако всё сходится, произнёс Фокс после долгого молчания. Планк утвердительно кашлянул. Итак, что дальше? спросил Фокс. Продолжим фантазировать, сказал Ален. Что делает Ферренд? Затаился в Сен-Пьер и ждёт новостей о найденном у берега теле, чтобы вернуться в лагерь турнир и отропортировать о том, что дело сделано. Если да, то кому? А что будет делать Джонс? А, допустим, он получил новую партию своих напечённых наркотиками красок. Он останется пережидать в Сен-Пьере или окончательно испугавшись, исчезнет в неизвестном направлении. А если он наркоман, сказал Фокс, то наркотики у него под рукой. Простите, мистер Фокс, что вы имеете в виду? Но его работодатели наркодилеры обычно не используют тех, кто плотно подсел, планк пояснил Алин. Такие курьеры становятся непредсказуемыми, а потому слишком опасными. Если Джон подсел, он вылетит из дела. Он заляжет на дно где-нибудь во Франции, спросил Фокс и тут же добавил: Впрочем, сейчас это неважно, мистер Алин. Если предположить, что ваша гипотеза верна, то мне совсем не нравится, во что обязался наш молодой человек, полагаю, вам тоже. Конечно, не нравится, сказал Алин с таким нажимом, что сержант Планк вздрогнул. Никак не могу решить, не отослать ли его домой. Он упорствует в своём желании остаться, и, если честно, я его понимаю. Но что будет, когда эти двое обнаружат что парень выжил и уже рассказал вам всё, что знал, у них ведь не останется причин избавляться от него. Я об этом тоже думал, Фокс. Вряд ли эти люди так глупы, чтобы открыто убирать со своего пути тех, кто им мешает. И всё же, он замолчал и посмотрел на сержанта Планков, который взирал на суперинтенданта с пиететом и жадным любопытством. Дело всё в том, что мне трудно смотреть на вещи объективно. Не должен ли я просить об отстранении отдела по причинам личной заинтересованности? Жоуи позвала миссис Планк к кухне. Планк извинился и вышел. "Фокс", сказал Алин, как надлежит поступить уважающему себя полицейскому, если его сын попал в опасную передряжку? Отправить его за границу? Это не выход. У них длинные руки и повсюду связи. Общался с Риком как с ребёнком, я тоже не могу. Он взрослый мужчина. Более того, я не уверен, что он меня послушается, и не хочу, чтобы послушался. После некоторого раздумья Фокс заключил, что ситуация необычная. Он не припомнил, чтобы в моей практике, да и в вашей тоже, мистер Алин, было подобное. случай уникальный если бы это не касалось лично вас возможно вы бы углядели в нём некий пикантный момент какой же фокс а вы сказали что не знаете какую линию поведения избрать именно тогда при всём моём уважении думаю стоит позволить ему поступать так как он хочет пусть останется и действует строго по вашим инструкциям здесь здесь А если Ферренд вернется, или Джонс? Будет интересно взглянуть на их реакцию. Помню о том, что именно пытался сделать Ферренд, или Джонс. Ну да, возможно, Ферренд по-прежнему ждет, когда всплывет тело. Уж простите, мистер Аллен, что я так говорю. Думает, что оно застряло под пирсом, если, конечно, тот матрос с парома не проболтался». Паром отплывает в Сен-Пьер только через несколько дней, а Рики взял с матроса обещание, что он будет молчать. "Допустим", сказал Фокс. "Но всем известно, что алкоголь развязывает язык". Да, как бы то ни было, велика вероятность, что Фэррен позвонил жене и узнал, что Рики вернулся целым и невредимым. Кстати, интересно, это у него такая привычка посылать жене открытки без текстов. Сообщает, где он находится. Сержант Планк вернулся с тарелкой огромных сэндвичей с сыром и солёными огурцами и большой кружкой пива. Уже почти 3 часа, пояснил он. Хозяюшка моя говорит: "А вы, наверное, ужас как проголодались, мистер Аллинг". ваша хозяйюшка сержант Планк сказал Алень просто сокровищем так ей и передайте вместе с нашей благодарностью